Глава 13. Урок. Как говорила моя бывшая жена, улыбнулся Шахид Маузер. в с е дело в пальцах. А коли ты собрались в зале карманов и встали полукругом вокруг Шахида. Зал был просторным и освещался тусклым голубоватым светом из витражных окон на потолке. Вдоль комнаты раскинулись длинные столы, заваленные всяческими безделушками, замками и отмычками. Стены усеивали десятки и десятки дверей с разными замками. На границе освещенного пространства Мия увидела стеллажи с одеждой. Всех кроев и стилей, какие только можно представить. Со всех уголков республики. Сам Маузер был одет в обычный трейский наряд. Кожаные бриджи и камзол с разрезанными до середины рукавами. Зловещей серой м а н т и и след простыл. Он по-прежнему носил мечи с черностали. Золотые фигуры с кошачьими головами на эфесе переплетались в объятиях. Мию снова поразили глаза Шахида. Хотя на вид ему можно было дать максимум тридцать, глубокие карие глаза выдавали в нем мудрого не по годам мужчину. «Разумеется, моя первая жена была не из самых светлых умов. В конце концов, она вышла за меня». ш а х и т расхаживал между послушниками, убрав руки за спину и кивая, как какой-то костеродный дворянин на прогулке. Внезапно он остановился перед братом Эшлин, Осриком, протянул руку. «Здравствуй, юноша! Как тебя зовут?» Блондин пожал ему руку, и Маузер кинул ему ножичек рукояткой вперед. «Кажется, ты потерял его!» Осрик проверил пустые ножны на запястье, удивленно заморгал. Маузер повернулся к о л и т а м и подмигнул. «Все дело в маневрах». Шахид пошел вдоль ряда и остановился перед Триком. Синяки от кулаков водоклика и ботинка Солиса по-прежнему ярко выделялись на его лице. «Как твоя челюсть?» «Благодарю, Шахид. Нормально». «Выглядит паршиво». Маузер легонько провел рукой по лицу Трика. Юноша отпрянул, поднял руку, чтобы оттолкнуть Шахида. В мгновение ока Маузер подкинул ему кольцо, которое Мия тут же узнала. Три серебряных переплетенных морских драка. «Кажется, ты уронил». Трик дважды проверил свой ныне голый палец, но затем посмотрел на кольцо, лежавшее у него на ладони. Маузер вновь повернулся к околитам. «Дело в ощущениях», — сказал он. Шахид снова прошелся вдоль ряда, наконец остановившись перед Джессаминой. Маузер сверкнул своей воровской улыбкой и шагнул ближе к рыжеволосой. Та встретила его ясным охотничьим взглядом и игривой усмешкой, делая все возможное, чтобы не упасть в грязь лицом перед шахидом. Игру в гляделке прервал Маузер, подняв золотой браслет, накрученный вокруг пальца. «Кажется, это твое», — сказал он, возвращая браслет девушке, а затем вновь подмигнул о к а л и т о м «Дело в глазах». Джессамина без лишних слов шагнула вперед и поцеловала Маузера прямиком в губы. По группе околитов пробежала волна удивления и смешков, а глаза шахида распахнулись от неожиданности. Когда он шагнул назад и поднял руку, чтобы оттолкнуть Джессамину, та схватила рукоять сабли из черностали и победоносно подняла ее, а потом, продолжая улыбаться, приставила клинок к сердцу шахида. «Дело в губах», — сказала Джессамина. Маузер замер, глядя на собственное оружие, прижатое к груди. Мия затаила дыхание, гадая, примет ли его недовольство ту же форму, что и у Солиса. Но тут учитель громко засмеялся и низко, изысканно поклонился рыжий. «Браво, Мидонна! Браво!» Джессамина вернула саблю и сделала реверанс. Эшлин покосилась на Мию, и та нехотя кивнула. Она хороша. Тем не менее, Мия невольно рассердилась на такую несправедливость. Когда она уделала шахида, ей отрубили руку. Джессамина же заслужила г р ё б а н н ы е аплодисменты. Маузер повернулся к группе. Как продемонстрировал наш предприимчивый Акалит, игра в карманы — это игра в манипуляции. Театр. Театр — в котором ваша цель постоянно должна на шаг отставать, а вы должны быть на шаг впереди. Ухаживание за кошельками и искусство оставаться невидимым могут казаться мелочью на фоне искусства вскрытия черепа неприятеля или убийства с помощью его же кубка вина. Но порой все, что разделяет вас и вашу цель, это одна единственная дверь или пароль на клочке бумаги в кармане часовщика. «Путь не всегда выложен кровью. К сожалению, бывшая любовь моей жизни действительно близко подобралась к сути. В этой игре пальцы ваш хлеб насущный, и единственный способ ими овладеть — это практиковаться. Этим мы здесь и займемся. Практикой». ш а х и т показал на кучку тонких свертков на одном из столов. «Чтобы мотивировать вас...» Каждый сезон шахиды проводят соревнования. Все вы должны взять по свертку. Там вы найдете набор предметов, спрятанных внутри Тихой горы, и числа напротив. Это баллы, которые начисляются вам, если вы успешно крадете предмет и приносите мне, не попавшись на горячем владельцу. Маузер посмотрел в глаза каждому а к о л и т у в зале. «Поймите, если вас поймают на краже этих сокровищ, Я не несу ответственности за последствия. И если вас застукают заблужданием по коридорам после девятого удара часов комендантского часа Друзиллы, да поможет вам черная мать. Это игра, дети, но опасная. Он поднял брови. Единственное, в которую стоит играть. В конце года Акалит, который наберет больше всего баллов, станет лучшим в этом зале. Каждый ш а х и т проведет подобное состязание». Песни, маски и истины. Если не будет никаких серьезных промахов по другим предметам, ученики, окончившие лучшими один из залов, почти гарантированно станут полноправными клинками Красной Церкви. а к а л и т а забормотали. Мия встретилась взглядом с Триком, стоящим напротив. Эшлин улыбнулась во все зубы, как кошка, которая грабанула молоко, корову и заодно обобрала доярку до нитки. Практически стопроцентная гарантия стать клинком, отомстить за отца, станцевать на могиле с к о е в ы зубы пасти. Да этот п р и стоит того, чтобы своровать парочку безделушек. Некоторые околиты уже начали разбирать свертки. о д н а у х и й юноша, которого звали Петрус, ввязался в короткую потасовку с Диама за один и тот же список. Улыбающаяся Эш в ы р в а л о свиток прямо из рук Трика. Мия протолкнулась сквозь толпу за своим. Сломав восковую печать, просмотрела рукописный список. Кухонный нож. Один балл. Секира из зала песен. Один балл. Личный предмет соученика Акалита. 2 балла. Украшение, п р и н а д л е ж а щ и е соученику Акалиту. 3 балла. Книга из библиотеки. Украденная, а не взятая на прочтение умники. 6 баллов. Зеркало из зала масок. 7 баллов. Очки летописца Элиуса. 8 баллов. Лицо из комнаты Ткачихи. 9 баллов. Церемониальные кинжалы Шахида-паука-губицы. 20 баллов. Сувениры з кабинета матери Друзиллы. 35 баллов. Пустые ножны Шахида-солиса. 50 баллов. И так далее. На с в е т к е перечислялись десятки и десятки предметов, Каждый еще более диковинный, чем предыдущий. Похоже, это соревнование разожжет тотальную воровскую войну между о к а л и т а м и чего, наверное, Маузер и добивался. Теперь они постоянно будут на взводе, постоянно будут выискивать возможность, постоянно будут на чеку, постоянно будут практиковаться. Умно! В конце списка Мия увидела последний предмет в списке, самый сложный из всех. «Обсидиановый ключ достопочтенной матери. Сто баллов». Мии вспомнился ключ, висевший на шее женщины. Насколько нужно быть безумным, чтобы попытаться его украсть? Она взглянула на шахида Маузера и обнаружила, что он смотрит на нее с воровской улыбкой. Хлопнув в ладоши, он окинул зал быстрым взглядом. «А теперь тренируйтесь». Первым уроком шахида было простое карманничество – Он взял со стола позвякивающий мешочек и привязал к своему поясу. Затем обучил послушников нескольким способом, как можно отцепить его деньги. И каждое название звучало более пафосно, чем предыдущее. «Мертвая тяга», «Щеголь», «Джульетта», «Жигола». Вооружившись тростью, Маузер выбирал случайного околита, чтобы тот попытался украсть свой приз. «Карлотту», «Девушку с клеймом рабыни». которая раскачивалась, как змея перед нападением, и двигалась почти так же быстро. Здоровяка Диама, чьи руки-кувалды оказались более ловкими, чем выглядели. Слишком медлительные послушники получали тростью по рукам. Слишком грубо? Хрязь! Слишком очевидно? Хрязь! Слишком неуклюже? Хрязь! х р я с ь Хрязь! Эшлин оказалась довольно проворной в этой игре. ж е с с а м и н а с тишью от нее не отставали. Бледный голубоглазый юноша все еще отказывался говорить. Он использовал меч и доску, чтобы ответить на любой вопрос, когда недостаточно было кивка или поворота головы. Но он был быстрым, как личинки на трупе, и смертельно бесшумным. Маузер несколько раз сменил наряд, перебирая вешалки с костюмами и объясняя, как каждый из них можно использовать. переоделся в костеродного дона в хорошо скроенном сюртуке с толстым кошельком в кармане, затем в сенатора, облаченного в служебную мантию с фиолетовой отделкой и тайным кармашком для монет. Примечание. В республике фиолетовый цвет считался цветом престижа еще со времен революции, во время которой свергли последнего короля Итрея ф р а н ц и с к о 15. -го. Фиолетовая краска Делается из измельченных лепестков цветка, который растет исключительно на горной границе между Итреей и Вааном. Поскольку его почти невозможно вырастить, цветок назвали Либерис – свобода на Старо-Итрейском. Республиканцы, убившие Франциско, приняли его в качестве символа их заговора и прикрепляли цветок к груди во время дворцовых собраний, чтобы показать свою преданность делу. Является ли это просто романтической выдумкой? Вопрос спорный, но факт остается фактом. Теперь только сенаторам разрешено публично ходить в таком цвете. Любого плебея, которого поймают в фиолетовом, скорее всего, постигнет та же участь, что и бедного Франциска о x о Иными словами, его жестоко убьют на глазах у всей семьи. Разумеется, что на самом деле собой представляет фиолетовый цвет – «Можно трактовать по-разному. Например, если действующий магистрат в хорошем расположении духа, вам могут простить сиреневое одеяние. Насчет василькового можно поспорить, что он ближе к синему, чем к фиолетовому. Как и насчет фиалкового. А вот аметистовый – это уже перегиб. Пурпурный, конечно же, даже не обсуждается». «А далее?» – объявил Маузер, снова перебирая вешалки. «Особая порода, которая дорожит своими трупами, как собаки костями». Шахид надел через голову тяжелую белую робу и застегнул золотую цепь на шее. «Ваш старый, добрый, набожный священник а а Маузер поднял три пальца в знак благословения и понизил голос на октаву. «Пусть всевидящий всегда освещает вас светом, о дети мои». Когда раздались смешки, он заговорил уже нормальным голосом. Ну — Ну-ну, смейтесь, сколько влезет о к а л и т ы Но это настоящий наряд. Принадлежал священнику из Готсгрейва, с которым я встретился когда-то в молодости. Хотя он насладился встречей куда меньше меня. ш а х и т окинул взглядом лица собравшихся послушников. — Итак, кого мы приговорим? На лбу Маузера пролегли морщинки. — а Акалит. «Ты в порядке?» Все посмотрели на Мию. Девушка будто приросла к месту. Ее взгляд не отрывался от медальона на шее Маузера. Солнца были изготовлены из разных металлов. Розовое золото для саана, платина для саая, желтое золото для шиаха. И от их вида Мию сильно затошнило. На лбу выступили капельки пота. Свет из витражного окна отражался от трех кружков драгоценного металла, обжигая ей глаза. Мистер Добряк вздыбился в ее тени, запаниковал, задрожал, так сильно наполнившись страхом, что не смог испить ее. Но при виде троицы Мию охватил не просто ужас, а настоящая физическая боль. «Я...» «Ну же, дитя, это всего лишь одеяние священника». з е р шагнул вперед. Мия безо всякого предупреждения попятилась, упала на колени и забрызгала пол, извергнув свой завтрак. Другие околиты в отвращении отскочили. Три солнца ослепляли ее, и когда Маузер сделал еще один шаг, Мия даже зашипела, словно ошпаренная, и забилась под одним из столов, прикрываясь рукой от ослепляющего света, который, похоже, видела только она». Трик направился было к ней. Его глаза округлились от беспокойства. д ж и с с а м и н а ухмылялась. Эш выглядела ошарашенной. Другие послушники обменивались недоуменным бормотанием. «Быстро все вышли!» — приказал Маузер. «На сегодня урок окончен». Группа неуверенно замешкалась, таращась на испуганную девушку. «Пошли вон!» — взревел Маузер. «Живо!» Толпа быстро ретировалась. Трик суетился вокруг Мии, как встревоженная сиделка, пока Маузер не рявкнул, чтобы и он уходил. Когда помещение опустело, Шахид снял облачение и откинул его в сторону. Затем подошел к Мии, протянув руку, как к перепуганному зверьку. «Ты в порядке, дитя?» Стоило троице исчезнуть из виду, Мии сразу стало легче дышать. Сердце успокаивалось в груди, б о л и тошнота отступали. Мистер Добряк подобрался и свернулся в ее тени, упиваясь страхом. Но ее руки по-прежнему дрожали, сердце продолжало колотиться. «Я... Простите, Шахид!» Маузер присел рядом с ней. «Нет, это я должен перед тобой извиниться. Достопочтенная мать рассказала мне о твоем фокусе с Солисом в зале песен. Браво, кстати говоря!» Улыбка шахида сползла, когда уголки губ Мии даже не дрогнули. Но она также поведала мне, кто ты. Я был беспечен, прости меня. Мия покачала головой. Я не понимаю. Прежде чем я перерезал ему глотку, мужчина, который носил троицу, был примасом духовенства АА. Этот медальон осветил великий кардинал, благословенный правой рукой самого АА. «Дома?» Маузер покачал головой его предшественник. Но дело не в человеке, дитя, и не в одежде. Дело в вере во Всевидящего. Кардинал, благословивший эти солнца, был верующим, настоящим последователем Бога, изгнавшего саму ночь с наших небес. а наделяет самых благочестивых слуг частью своей силы. Очевидный пример – люминаты с их солнцестальными мечами. Но самые набожные священники могут вселить крупицу этой силы в предметы, к которым они прикасаются. Мне стоило догадаться, что подобная вещица может быть для тебя проклятием. Но почему? Шахид пожал плечами. Тебя коснулась сама мать, Акалит. Не знаю, к лучшему или худшему, но она отметила тебя. Но я знаю, что свет ненавидит свою жену, как ненавидит и тех, кого она любит. Мия часто заморгала, живот к р у т и л о до сих пор. Она чувствовала это так же ясно, как камень перед собой. Глядя на эти три горящих круга, она ощутила ярость, пламя, злобу. Такое уже случалось раньше. Свет опалял ей глаза, кровь олела на руках, ослепляла. «Не смотри!» Маузер ласково похлопал ее по колену. «На будущих занятиях я не буду доставать троицу. Еще раз извини». Шахид помог ей подняться на ноги. Убедился, что она может стоять. Колени подгибались, голова слегка кружилась. Но, сделав глубокий вдох, Мия кивнула. «Вы когда-нибудь видели, чтобы лорд Кассий так реагировал на троицу?» «Я не настолько глуп, чтобы надевать медальон в его присутствии», — улыбнулся Маузер. «Если можно...» «Я хотела бы с ним поговорить. Я никогда не встречала». Маузер покачал головой, и вопрос так и не слетел с ее уст. «Лорд Касси покинул гору Акалит», — сказал Шахид. «Он вернется на твое посвящение, но я сомневаюсь, что он почтит нас своим присутствием до того. Какие бы ответы ты ни искала, тебе придется искать их в одиночку». «Хотел бы я рассказать тебе больше, но лорд Касси — единственный Даркин, которого я знаю, а глава клинков предпочитает держать все в себе». Мия поблагодарила его и вышла из зала карманов. Ее поступь все еще была не твердой. Руки по-прежнему дрожали. Она остановилась за двустворчатыми дверями, закрыла глаза и прислушалась к призрачному хору, поющему во мгле. В темноте под веками — Все еще были отпечатаны три горящих круга. Разум кружился от понимания, что каким-то образом она заслужила ненависть Бога. Кто его знает как? Какой бы ни была причина, никто в церкви, похоже, не знал настоящих ответов. Быть может. Мия направилась во тьму, борясь с тошнотой. Горящие круги в глазах медленно угасали. Она думала, что, возможно, в этих стенах есть один человек, который знает нужные ей ответы. Но когда она подошла к высоченным дверям в библиотеку, то обнаружила их крепко запертыми. Девушка постучала, громко позвала летописца. Ответом была лишь тишина. Вздохнув, Мия села на пол и прислонилась к двери. Достав тонкий серебряный порт сигар из повязки, прикурила сигарилу. л Выдохнула серый дым. В глазах горели три солнца. В мозгу пылали вопросы. Но если она хочет узнать правду о себе, похоже, придется делать это одной. Тень зашевелилась у ее ног. Тихий голос прошептал в темноте. «Ты никогда не одна».